мир производства рыночные институты рынки находились под контролем порты в Стамбуле администрация великого визиря оценивала потребности населения при содействии мухтасиба и руководителей корпораций кади устанавливали цены на продукты питания во время войны или голода контроль ужесточается принимаются исключительные меры для снабжения продуктами первой необходимости. Хотя государство взимало таможенные пошлины и транзитные налоги, помимо сборов на нужды администрации дворца, оно не вмешивается непосредственно в закупку продуктов. Однако для укрытия караванных конвоев и защиты их от разбойников оно регламентировало строительство небольших фортов на важнейших дорогах. В Румелии вспомогательные корпуса, войнуки, марталосы, дербенджи отвечали за снабжение лошадьми, содержание дорог и безопасность движения. В обмен на налоговые льготы сельские жители ремонтировали и укрепляли дороги, мосты и караван-сараи. В конце 17 века в Румелии насчитывалось около 60 промежуточных укрытий и почтовых станций, необходимых для обеспечения административной связи с губернаторствами, быстрой передачи приказов и связи с местными чиновниками. На всей территории империи покупки совершали торговцы и судовладельцы, действовавшие либо от своего имени, либо в качестве представителей оптовиков, посредников или высокопоставленных государственных чиновников. Те, кто занимался пшеницей, товаром первостепенной важности, Обладали значительной властью. Ивлия челеби писал о ней Разорение моряков, они дешево покупают привезенную ими пшеницу и закладывают зерно в хранилища. Когда засуха и нужда достигают вершины, они перепродают пшеницу по цене золота. Страшные, достойные порицания люди, грабители. Торговля мясом также задействовала оптовиков служивших необходимыми посредниками между владельцами больших стад и мясниками. Первые источники о корпорациях, то есть о ремесленниках, чья организация признана государственной властью, относятся к началу XVI века. Существует историографическая проблема. В отсутствие источников исследователи полагают, что корпорации в средние века не существовало, тогда как в городском пейзаже XVI века им отводится центральное место. При этом представляется невозможным очертить механизмы их функционирования. Поэтому нам мало известно об условиях обучения различным ремеслам. Более точные сведения существуют о действовавших в XVII веке правилах изготовления продуктов, закупки сырья, и условиях сотрудничества корпораций. Рассмотрим в качестве примера кожевников. От мясников они получают шкуры, которые выделывают в кожу для продажи шорникам и сапожникам. Конфликты возникают, когда торговцы предлагают купить эту кожу для торговли за пределами города. В таких случаях ремесленники, которым не хватало поставок царя, могли обратиться к местному инспектору рынка, судье или даже к стамбульским властям, которые обычно отдавали предпочтение потребностям производителей перед интересами торговцев. Члены корпорации заключали соглашения между собой и с представителями других ремесел. Они регистрировались в КАДИ-суде. В Стамбуле, когда производитель молока договаривался с производителем йогурта, Никто из его коллег не должен был нарушать его права и предлагать лучшую цену. И наоборот, если у него скисало молоко, ему оказывали помощь. Раз в год корпорации зачитывали тексты, устанавливавшие правила их работы. Мир высокой специализации. Четкое разделение занятий делало ремесленников целиком зависимыми от купцов. Мир большой мобильности. Часто условия вступления в корпорации были гибкими. Была разрешена смена деятельности. Если правило требует производства ограниченных видов изделий, нередко можно разнообразить деятельность в лавках, арендованных у религиозных фондов. В провинциях, как и в Стамбуле, количество корпораций растет. Ивлия Челеби подробно перечисляет их в каждом городе который он посещает в середине XVII века. В Стамбуле их 1109. Оптовые и розничные ярмарки все чаще устраиваются вдоль дорог, в городах, возле монастырей или церквей. Некоторые из них связаны с религиозными праздниками. Около 1600 года ежегодная ярмарка в монастыре Сейида Гази недалеко от Эскишехира, дает средства к существованию дервишей. На Балканах рынки устраиваются в день престольного праздника Святого Покровителя. В них принимают участие представители государства. Они огораживают землю, устанавливают лавки и выделяют часть доходов в пользу своих благотворительных организаций. Османские власти следят за равномерным распределением ярмарок в течение года чтобы торговцы могли в них участвовать, успевать доехать и разместить свои товары. Купцы были источником растущих доходов для казны. Они привлекают воров и становятся добычей для янычар, ищущих денежной добычи – асперы. Власть пытается уменьшить совершаемое злоупотребление. В случае неудачи ярмарки пустеют, а значит, иссякают и соответствующие источники дохода. Как только поселение разрастается, в нем появляется крытый рынок, символ динамики города, сосредоточение самых ценных товаров, от Сараева до Серра, от Салоник до Конии. В конце XVI века жители Ускюдара на азиатской стороне Босфора запрашивают разрешение на строительство на следующих основаниях. Когда погода ухудшается, сообщение с метрополией прерывается, и это сказывается на деятельности. Структура зданий подчинялась относительно простому плану. В центре располагалось сводчатое пространство, где хранятся ценные предметы и наличность, в частности земледельцев и сборщиков налогов. Внутри стен или вдоль линий внешних фасадов располагались лавки для торговли и ремесел строится помещение, объединяющее однотипные группы занятий и состоящее из центрального прохода, обставленного с обеих сторон лавками и иногда закрытого на входе и выходе. Мастерские империи. Сельское ремесленное производство, придение, ткачество, кожевенное и гончарное дело в значительной степени поглощалось местным потреблением. Существовали специальные товары – дерево, смола, ткани, предназначенные для продажи в других местах империи или за границей, а также ремесла – узнечное, ковальное и плотницкое, необходимые для повсеместного сельскохозяйственного производства и торговли. Большая часть, предназначенная для рыночной продажи ремесленной продукции, создавалась в городах. За исключением мыловаренных заводов, размеры которых иной раз, как, например, в Алеппо, были впечатляющими, ремесленная деятельность опиралась на сеть небольших мануфактур – дубильни, красильни, обувные производства, веревочные фабрики, давильни оливкового или льняного масла, свечные производства, кузницы, валяльные и мукомольные мельницы. Среди этих мелких производств самыми многочисленными были ткацкие мастерские. Рабочая сила состояла из родных, близких и различного количества учеников и рабов. Города специализировались на производстве товаров, предназначенных для регионального, всеимперского или международного рынка. Мыло из Алеппо, Триполи и Урфы, изделия из стекла, из Хеврона и Дамаска, медная посуда из Северной Анатолии, Кастаману, Такат, Севас, Амасья, якоря из Самокова, район Софии, глиняная посуда из Изника, Кютахи, Дамаска и Амида. Суда либо перестраивались из старых, либо создавались по образцу заходивших в порт кораблей. Некоторые модели являлись общими для нескольких регионов. Другие несли отпечаток местной специфики. «Кара-Мюрсель» — полупалубное судно, оснащенное тремя парусами и веслами, встречалось в Мраморном море. Быстрое и маневренное, с характерным заостренным носом и округлой кормой — грибное судно «Шайка» использовалось как в Эгейском, так и в Черном море, откуда шло вверх по Днепру. «Калион» представлял собой крупное судно, оснащенная значительной артиллерией и способная принять на борт до 600 матросов и офицеров. Два вида деятельности занимали центральное место в османской экономике. Во-первых, текстильный сектор. Необходимо подчеркнуть его экономический вес, масштаб мобилизованной рабочей силы и разнообразие местного производства. шелка из Бурсы, Дамаска и Алеппо. Махеровая шерсть из Анкары и Тосии. Драпы и шерстяные ткани из Эдирны и Солоник. Привилегия, предоставлена евреям города в 1509 году. Эгейское побережье и Марея производят холст для парусов и шатров. Масул – хлопчатобумажные ткани, из которых делают тюрбаны. Тунис – тканные фески по андалузским образцам. Во второй половине XVI века часть профессий, связанных с шерстью и шелком, пострадала от итальянской конкуренции. Показатели производства, заданные рыночными инспекторами, оказались недостаточны для удовлетворения спроса. Чрезвычайное богатство османского высшего класса стало ключевым фактором в этом высококонкурентном секторе бизнеса. Цены росли тогда как спрос смещался в сторону дешевых импортных товаров. В конце того же века шелковая промышленность Бурсы переживала большие трудности. Ремесленники использовали шелк-сырец, привезенный из Ирана. Однако производство прерывалось не только из-за неоднократных конфликтов с сифевидами, но и из-за бума шелка в Европе, ставшего причиной роста цен на сырье. В последующие десятилетия предприниматели адаптируются к новой ситуации. Тутовых шелкопрядов выращивают на месте – шелководство. Использование рабов развивается в сторону найма бедных, но свободных рабочих. Закупки шелка-сырца у конкурирующих поставщиков в Бенгалии и Китае снижают цены. В Инкаре развивается производство махеровой шерсти как альтернативы шелку. Около 1600 года для развития своего дела сюда прибывают несколько венецианских и польских купцов. Второй важнейший вид деятельности – металлургия. Полезные ископаемые являются мири, то есть находятся в исключительном владении султана. Порта сдает свои права в аренду от купщикам и делегирует обязанности управляющих. Эминов, которые координируют деятельность предпринимателей, ответственных за разработку полезных ископаемых под открытым небом или в подземных штольнях. Работа изнурительна. Наемные рабочие, отвечающие за добычу и транспортировку полезных ископаемых, набираются среди рабов, местных жителей и вспомогательных войск армии. Пешие солдаты, яя и всадники, мюсселемы. И те, и другие освобождаются от налога. В Анатолии качественную медь добывают в Кюре. Государство приобретает произведенный металл по низкой цене для литья пушек. Серебро привозят из Гюмюшхане, расположенного на северо-востоке от Эрзурума. В Европе богатые месторождения серебра, меди и свинца разрабатываются в Сербии, Новобордо, Сарпланина, Боснии, Фойница, Крешева, Сребренница, Фракии, Сидрекапси, Прависта и Македонии, Ускюб, Кратова. Железо из Самокова, Болгария и баня-Луки, Босния, используется в производстве оружия, пушечных ядер и сельскохозяйственных и бытовых инструментов, а также в строительстве зданий: гвозди, слесарные изделия, оконные решетки. По словам Ивлии Челеби, 48 тысяч тонн продукции этих рудников ежегодно экспортировалось кораблями, которые направлялись в Салоники. Важным экспортным продуктом являлись квасцы, добываемые в Карахисар и Чарки, между Севасом и Трабзоном, под жестким контролем государства. В обратном направлении его привозили из Белят-Аль-Такрюр. Местность в Сахеле к югу от Сахары, к западу от современного Судана. Тогда Каколова, необходимая для изготовления пушек, поступала из Англии. Старые и новые производства. На пике малого ледникового периода, зафиксированного в конце XVI века, сельскую местность периодически поражает засуха. Нехватка воды вынуждает фермеров продлевать паровой этап. В течение всего этого времени прибрежные равнины плодородны, но летом необитаемы из-за малярии. Следовало бы заняться разработкой других прибрежных участков, но, опасаясь возможных нападений пиратов, местное население предпочитает держаться в укрытии внутри страны и неподалеку от городских центров. К сельскохозяйственным работам и животноводству Повсюду добавляются прикладные ремесла для собственного потребления или для рынка на небольших предельных фабриках в районе Анкары, сотрудничавших с городскими торговцами. Стамбул, намного опережая другие города, был чревом империи. Ежегодно его жители потребляли сотни тысяч центнеров зерновых – пшеницу из Болгарии, Валахии, Молдавии, Марии и Македонии а также древесину из лесов Черного моря и Измитского залива, смолу, камедь и деготь из Албании, Лесбоса и Смирны, железо из Бани-Луки, Самакова и Рудника, медь из Акшехира и Кюрея в Анатолии, квасцы из Гидиза и Фочи в Анатолии и из Камутини в Македонии, хлопок из Смирны, ткани из Кайсери керамику из кютахии и Чаннакале, коноплю из синопа и трабзона, патоку с побережья мраморного моря, мастику с хиоса, гончарную глину слемноса, известь с бикоса, лесбоса и хиоса, соль из каменоломен Валахии и качесара в анатолии. Пчелиный воск из кафы, жир из варной и хиоса, овец из Болгарии, рис и сахар Из Египта кофе из Мокки, сухофрукты из Смирны, Эдремида и Коса, оливковое масло из Лесбоса, Эдремида и Аттики, фундук из Трабзона и Гирисуна. Французский путешественник Жозеф Питон де Турнефор отмечает: «Кажется, что канал Дарданеллы и Черноморский канал созданы для доставки к ним богатств четырех частей света». Товары Магола Индии, с Крайнего Севера, из Китая и из Японии, поступают туда по Черному морю, по каналу Белого моря, имеется в виду Средиземное море, османы его называли Белым. Идут товары из Аравии, Египта, Эфиопии, побережья Африки, Вест-Индии. Через него же в империю поступают лучшие европейские товары. Открытие османского рынка способствовало выращиванию риса и льна в Нижнем Египте и сахарного тростника в Верхнем Египте. Культура дамасской розы завезена в Казанлыкский регион в XVII веке. Позже, в конце XIX века, Болгария выйдет на первое место в мировом производстве. Кофе утверждается повсеместно. Его пьют при дворе в конце правления Селима I а врач Сулеймана рекомендует его как лекарство. Первые две кофейни открылись в Стамбуле в 1554-1555 годах. Места общения и распространения информации кофейни заполнены музыкантами, сказителями, фокусниками, шутниками и артистами театра теней «Карагёс». Занудые циники описывали их как места дурной жизни, где опасно нарушались границы между ритуальным и интимным, аскери и рая — мусульманами и немусульманами. Однако критика не мешала успеху кофеин, который ширился в XVII веке от Магриба до Балкан. Если верить Ивлии Челеби, в Анатолии не остается ни одного крупного города, который не имел бы кофейни. Кофе употребляют в любое время дня, особенно на рассвете, из-за его стимулирующих свойств, после еды или бани. Торговля им приводит к образованию новых профессий, организованных в корпорации. Жировщики-толковщики, владельцы кафе, бродячие торговцы. В конце XVI века производство в Эфиопии становится недостаточным. На смену приходит кофе из Йемена. В начале XVII века англичане и голландцы перенаправляют торговлю специями и перцем через Кейптаун. Однако торговля кофе в Красном море растет. Дополнением к кофе является табак. Он появляется позже. В 1583 году в Миласе, в Эгейском море, но встречает еще больший успех как среди народных масс, так и в кругах элиты. Табак распространяется в сельской местности больше, чем кофе, что объясняется его производством в нескольких регионах – Македонии, Египте, Анатолии и на севере Сирии. Табак не только продается дороже, его также легче транспортировать и потреблять, Жевательный табак, особенно в Северной Африке, или измельченный в порошок табак нюхательный, его предпочитают йеменцы, берберы и бедуины. Употребляют дома или в кафе с помощью длинных трубок или кальянов. Их преимущество заключается в возможности смешать табак с гашишем или опиумом. Вслед за кофе табак осуждается как продукт, если не возбуждающий, то, по крайней мере, вредный – источник усталости и праздности. Несколько улемов убеждают Ахмеда I и Мурада IV принять репрессивные меры. Первый преследует курильщиков и приказывает закрыть кафе. Второй в 1627 году запрещает выращивание табака на османских территориях и в 1633 году его употребление. Напрасно. Пока многие янычары осуждены за курение во время багдадской военной кампании, их соратники, присутствующие приказни, продолжали курить тайком. Меры настолько неэффективны, что в 1652-1654 годах шейх улислам Бахши Эфенди издает фетву, объявляющую потребление табака законным. В конце семнадцатого века Количество производителей возрастет до 50 тысяч человек, рассредоточенных в одной пятой всех округов империи. Динамика торговли и кредитования. Комплекс торговых путей Центральной Европы в Венгрии, Словакии, Силезии и Польше становится все сложнее. Города Эпериес, Буда, Пресбург, Пожинь. Вена, Прага, Бреслау или Лейпциг принимают османских купцов. Договор, заключенный в 1606 году в житва впервые официально признает торговые обмены между османами и имперцами, гарантируя при этом безопасность торговцев в соответствии с Ахднаме, предоставленным султаном. Во второй половине XVII века активизируется торговля сербской, армянской и греческой общин. В Средиземноморье она в полной мере воспользовалась капитуляциями, договорами о защите прав христиан, дарованными Англии в 1580-1583 годах и Голландии в 1612. В конце 17 века эти страны контролируют почти в равных долях три четверти торговли в Ливанте. Постепенно они занимают место Венеции, усиленная возобновлением договоренности с ней в 1567 году, но разоренная войной 1570-1573 годов, светлейшая принимает у себя все большее число османских сановников и купцов. Однако ей не удалось сохранить свои позиции в Ливанте. Французам повезло больше. В результате капитуляции 1569 года в 1604 году султан предоставил Генриху IV форму покровительства над христианскими паломниками в Иерусалим и над основанными там католическими миссиями. Хотя союз с великим государем часто оспаривается с позиций принципов и эффективности, он остается константой французской дипломатии. Отнюдь не ослабив легитимность бурбонов как лидеров возможного крестового похода, этот союз, напротив, предоставил им возможность признания их прав на защиту христиан империи и возрождения торговли в Ливанте. В 1673 году заключен договор, позволивший Франции добиться таможенного равенства с конкурентами, вдохнуть новую жизнь в барсельскую торговлю и гарантировать права и защиту членам католического духовенства на территории Османской империи. Армянские компании, обосновавшиеся в начале XVII века в Новой Джульфе, торговой площадке неподалеку от Исфахана, экспортируют иранский шелк в Европу через представителей, проживавших в Трансильвании, Украине и Польше. Проходя Волжским путем, их грузы попадают на рынки Амстердама и Лондона, где армяне закупают готовые изделия, мебель и шерстяные ткани. Торговые дома имеют собственный флот, который плавает под флагом Соединенных провинций. Благодаря средиземноморским путям, связывающим их с Алеппо и Смирной, другие дома стремятся развивать обмен с Генуей, Ливорно, И хотя это и связано с большими трудностями, с Марселем. В рамках комменды, договор между хозяевами, дающими капиталы товары, и странствующими агентами, которые должны получить прибыль на свои первоначальные затраты, они работают в добром согласии с армянскими купцами, обосновавшимися во Франции. В середине XVII века несколько греческих компаний из Стамбула разворачивают деятельность на Балканах и обеспечивают перевозку зерна с Черного моря, тогда как купцы Схиуса используют выгоды развития Смирны, чтобы утвердиться в оптовой и розничной торговле европейскими тканями. В свою очередь, связанные с Венецией во второй половине XVI века еврейские компании Стамбула в следующем столетии сдают свои позиции как выглядела торговля между мусульманами. Ислам, государство и капитализм. Связь между этими тремя понятиями долгое время была объектом исследования. Во второй половине 20 века историки-марксисты считали, что политический класс был враждебен принципу накопления капитала и запрещал себе заниматься коммерцией. В османскую эпоху действительно господствовала Представление о том, что правители ни в коем случае не должны вступать в неравную и недобросовестную конкуренцию с профессионалами, рискуя снизить общий уровень продаж и тем самым сократить сумму налоговых поступлений, на которые эти же правители жили. Кроме того, почти нет сомнения, что подавляющее большинство сановников было занято прежде всего делами государства, и жило за счет извлекаемых из них выгод. Однако управляющие, которые распоряжались их богатством, действовали по другим принципам. Они побуждали своих начальников инвестировать во все возрастающее количество вакфов и участвовать в прибыльных предприятиях. Не будучи двигателями крупных экономических инноваций, Паши и Визири, перераспределяли значительные денежные массы. Несомненно, источником последних были государственные доходы. Однако они шли по путям неподконтрольным порте. Так Дервиш Мехмед-Паша, при том, что он был великим визирем в 1653-1654 годах, разбогател, специализируясь на торговле предметами роскоши с Востоком. Его случай далеко не исключение. Кроме того, широко распространена идея таких мыслителей, как Зали, мистик-этеолог, умерший в 1111 Деньги — это единица измерения, позволяющая оценить стоимость продуктов. Чтобы работать, она должна находиться в постоянном движении. Другими словами, денежные транзакции не служат при умножении денег. Кстати, Коран осуждает кредитование под проценты. Однако уловки, договоры о поручительстве, эффективные продажи позволяли судодателю покупать у заемщика имущество за определенную сумму, тогда как последний, в свою очередь, мог выкупать ее по более высокой цене. Разница заменяла проценты. Широко практикуемый в исламской местности коммерческий заем разрешал держателю капитала доверить его другому лицу на условленный срок на основании устного соглашения, скрепленного в присутствии свидетелей или письменного договора. В конце сделки капитал возмещался, затраты вычитались из прибыли, а остальное делилось пополам, между сторонами. В то время как некоторые юрисконсульты решительно оспаривают законность любой формы займа, другие ссылаются на правовой обычай, благополучие населения и здравый смысл, ибо Сууд даже устанавливает законную процентную ставку. По всей Анатолии и на Балканах денежные вакфы, фонды, капитал которых состоит из наличных денег, предоставляют денежные суды, проценты по которым идут, в частности, на содержание зданий и оплату труда персонала. В арабских провинциях практикуются различные уловки от фиктивной продажи до отсутствия декларации с целью обойти запрет улемов, отвергающих использование займов под проценты. Переводной вексель, предназначенный для покрытия переводов денежных средств без принятия на себя рисков, связанных с перевозкой наличных денег, также приравнивался к незаконной операции кредитования под проценты. Но с конца XVII века его использование нарастает. При нехватке наличных денег агенты французских торговых домов, обосновавшихся в империи, запрашивают письма от своих корреспондентов в Стамбуле. Губернские налоги поступают в их казну. Взамен столичные купцы платят эквивалентные суммы В государственное казначейство. В целом можно сказать, что османская экономика не была капиталистической в том смысле, что денежный оборот не имел ни явной структуры, ни строгой регламентации законом. Но следует напомнить, что вакфы или простые лица, как не мусульмане, так и мусульмане, и в Авлонии в конце XVI века, и в Кайсаре в начале XVII века, давали суды в основном это касается небольших сумм однако откупы предполагают высокие платежи откупщик действительно должен уплатить сумму которую он взял на себя прежде чем возместить свои расходы на месте путем сбора налога кроме того важность крупного кредита очень заметна в описях имущества богатых сановников Наконец, хотя законы о собственности на землю не позволяли капиталу инвестировать в землю, накопление состояний находило поле для деятельности в растущей сети вакфов и динамики торговли. Расцвет искусства. Историки часто указывали, что османские художники того времени довольствовались воспроизведением более ранних образцов. В мечетях не было каких-либо серьезных архитектурных новшеств. Новые здания имели меньшие размеры, а строения больших вакфов были скромны в сравнении со значительными ресурсами, находившимися в их распоряжении. Отчасти это правда. В Каире правители предпочитали восстанавливать архитектурные жемчужины эпохи айюбидов и мамлюков, а не возводить величественные здания. Однако в сети городов появляются новинки. Городские постройки обновляются в рамках благочестивых фондов, создаваемых губернаторами и знатными людьми. В Алеппо используемые архитектурные стили сочетают в себе османские формы, так называемые руми, с заново включенными в контекст мамлюкскими мотивами, создающими новый визуальный язык. Искусство в этот период стало более разнообразным религиозная поэзия отмечена распространением новых стилей и утонченного выражения интеллектуального склада ума благодаря придворному художнику Накашу кашу осману зарождается портретная живопись визири заказывают драгоценные рукописи с иллюстрациями или миниатюрами в них целый букет романтических текстов, отчасти вдохновленных книгой царей, шахнаме Фердууси, памятником персидской литературы, великолепным эпосом, прослеживающим историю Ирана вплоть до прихода ислама. В конце XVI века средоточие музыкального творчества перемещается с Ближнего Востока в Стамбул, а затем распространяется на Бурсу, Эдирне и Салоники Местные композиторы обновляют музыкальные лады «Макам» и основные ритмы «Усул», предлагая репертуар не только на арабском и персидском, но и на турецком языке. Польский ренегат Али Уфкибей, умерший в 1675-м, использует европейскую нотацию, но пишет справа налево, фиксируя на бумаге более 500 композиций. Молдавский князь Дмитрий Кантемир, умерший в 1723-м, изобретает систему нотации на основании символов, производных от арабского языка. При этом произведения этих мастеров совершенно не имеют хождения в музыкальном мире, где правилом остаются обучение и устная передача. Музыкальная деятельность лучше представлена в усердной работе суфийских монастырей. Во время общих молитв орденов Халвати и Цельветис исполняются самые разнообразные по характеру произведения. Бухурку Аглу Мустафа, известный как Итри, умерший в 1712-м, создает длинные, сложные и строго систематизированные произведения, сопровождавшие в последующие столетия религиозные церемонии обрядов мевлеви. Происходящее обновление носит не только художественный, но и интеллектуальный характер. Некоторые научные дисциплины отходят на второй план. Тем не менее, подвергнутое астракизму со стороны некоторых улемов, спекулятивное богословие, калам, все еще порождает значительные произведения. Другие затрагиваются более активно. Астрономия или математика. Вопреки выдвижению на первый план неосуфизма, заметного в конце XVIII и начале XIX века, в 1990-е – 2000-е годы аналитические подходы подвергли его резкой критике. Специалисты подчеркивают силу преемственности между средневековым суфизмом и новыми формами религиозности и научных практик, в частности изучением хадисов. Расцвет которого пришелся на XVI-17 века. Ученые того времени иначе упорядочивали категории, унаследованные от прошлых веков. Рациональные науки и медицина двигались в сторону менее схоластических и более практических подходов. Историки и летописцы дополняли чтение древних результатами собственных наблюдений. Удалившийся в Венгрию Ибрагим Печеви, умерший около 1649 года, стал первым османским писателем, сопоставившим рассказы свидетелей с систематической проработкой европейских источников. Убежденный, что знание истории и географии должно просвещать политическую власть, Кати Пчелеби, умерший в 1657 обобщил, энциклопедические знания для создания справочников, истории мира, истории османской империи, биографического словаря, всемирной географии и библиографического словаря. Подобный подход не является философским, но подразумевает первенство эмпирического знания и логических рассуждений. другие пытливые умы стремились собрать богатство знаний и мировых практик в различных выразительных жанрах которые, тем не менее, оставались литературными. Между 1640 и 1676 годами Ивлия Челеби, умерший в 1683, создал самый длинный и полный рассказ о путешествиях в исламской литературе. Простым, красочным и часто забавным языком он представил необыкновенную панораму империи, передал кладезь информации о географии, устройстве городов, материальной культуре и социальных обычаях и оставляет несравненный перечень фольклорных, а географических и диалектологических данных. Распространение этих авторов, однако, ограничено. Арабский печатный станок с подвижным шрифтом не прижился в империи. Специалисты приводят различные объяснения арабские буквы которые верующие считают исходящими от руки бога, священны и не подлежат механическому воспроизведению ученые люди привязаны к традиции и стилю каллиграфических произведений корпорации переписчиков и миниатюристов ревнево охраняют монополию на изготовление рукописей имперское государство опасается распространения протеста оно не расположено нести значительные траты на закупку оборудования и связываться с вызовом иностранных специалистов, когда есть проверенная и гораздо более экономичная традиция каллиграфии. Конечно, такие ограничения не касаются не мусульман, ищущих возможности расширять средства распространения среди своей паствы. После первой попытки в Стамбуле в 1493 году, несколько лет спустя, Еврейская типография открывается в Салониках. В 1567 и 1627 годах в Стамбуле возникли, соответственно, армянская и греческая печатни. В Ливане «Псалтирь» напечатана в 1610 году, в Алеппо типография действовала в 1706-1711 годах. Но большинство экспериментов столкнулось с трудностями импорта оборудования, оппозицией или скептицизмом со стороны кофессиональных властей, нехваткой квалифицированного персонала для отливки матриц и слабым спросом.